Часть 4. За стеной. Глава 16. Чем дольше Ливия изучает дневник, тем всё становится очевиднее. Расположение рисунков, то, как они исчезают, как исчез отец. Сбоку маячит видение матери. Она безмолвно наблюдает за Ливией, которая снова листает зелёную книжицу, на сей раз рассматривая чернильные пятна. Как если бы те были посланиями, перепиской двух видов, в форме образов и в форме букв. Оливия пытается прочесть их так, будто и то, и другое слова, но изображение слишком абстрактны. Почему он просто не написал, думает Оливия, прижимая пальцы к глазам. Может быть, не умел, как Мэттью? И всё же ему хватало навыка разбирать послания Грейс и отвечать ей. Оливия представляет, как Грейс Приор разгадывала картинки. Она явно сумела их расшифровать, и Оливия тоже сможет. Она проводит рукой по рисунку отца. Чернила водянистые и причудливые, будто акварель. Это словно смотреть на облака и пытаться распознать силуэты, проплывающие мимо. Каждый одновременно представляет собой что-то и ничто. Он больше обещание образа, нежели сам образ. Чем дольше Оливия смотрит, тем сильнее расплывается зрение. И чем сильнее оно расплывается, тем проще понять. Вскоре Оливия бросает попытки рассмотреть в линиях фигуры, и те становятся знаками. Образы превращаются в чувства. Вот разница между языком слов и языком жестов. Губы формируют слова, руки же показывают куда больше. Кроме слов они выдают мысли и чувства. В жестах отца она читает облегчение и печаль, тоску и надежду. Есть фрагменты, что ей непонятны. Они кажутся недосягаемыми, но начало положено. Это первый проблеск образа отца, которого Оливия никогда не знала. Его дух, запечатленный на бумаге. Оливия потягивается, все тело окаменело. Сколько она здесь просидела. Дождь сгустился в туман. Глаза у нее разболелись. Оливия закрывает дневник и принимается рассеянно поглаживать пальцами бороздки на обложке. И тут, к ее удивлению, на кисть опускается призрачная рука и проходит насквозь. Прикосновение Гуля — ничто, лишь зябкая тень. Однако Оливия подпрыгивает, инстинктивно отшатывается и только тогда понимает, что Грейс тянулась не к ней. Прозрачные пальцы матери скользят в воздухе, прочерчивая те же самые дорожки, как на дневнике, и плывут прочь. Рука устремляется к окну и прижимается к стеклу. Не в силах сдержаться, Оливия смотрит прямо на видение матери и на миг, лишь на миг, видит Грейс Приор, чей образ то тут, то там обрывает блёклый серый свет. На лице маска печали, глаза смотрят на мир, лежащий за окном. На сад, на стену. И на миг, лишь на миг, прежде чем тяжесть взгляда Оливии становится невыносимой, призрак нерешительно замирает и только потом тает. Подавшись вперед, Оливия повторяет путь, проделанный пальцами Грейс, от дневника до окна, где они задержались на стекле. Будто призрак стремился куда-то или указывал на сад и стену. Взгляд снова падает на помятую зелёную обложку. Эти издвоенные линии что-то напоминают. Аливия тянется за блокнотом, листает его, пока не находит рисунок двери в стене. Тёмное железо, изогнутая точно лаза ручка, зазор между дверью и окружающим её камнем и два штыря, торчащие примерно на том же расстоянии, что отмечены в дневнике. В тот же миг Оливия вскакивает и мчится по дому. Мимо гостиной, где Ханна похрапывает перед угасающим камином и вверх по лестнице, по коридору. Дверь Мэтью всё ещё закрыта, и в комнату матери. В глубине шкафа отыскивает пару жёлтых галош, набивает их носками, чтоб стали впору, кладёт блокнот на кровать, а красный дневник под подушку, с собой берёт лишь зелёный. Снаружи пока светло. Надолго ли Оливия не знает, потому быстро проходит через дом к выходу в сад. Дождь перестал, зато поднялся ветер. Воздух напоен влагой, тяжёлые облака всё ещё висят низко, темнее обещанием новой бури. Прижав дневник к себе, Оливия пробирается мимо роз и вниз по склону к стене. Она замедляет шаг лишь когда вдалике появляется дверь. Прошлой ночью я пошла за стену и встретила смерть. Но кроме того, мать Оливии встретила там и отца своего ребёнка. Не взирая на погоду, дверь от чего-то даже не намокла. Стена немного наклонена вперёд, ровно настолько, чтобы железо оставалось сухим. И если бы Оливия не была поглощена собственными изысканиями, она бы сочла это странным. Вдобавок к теням, которые даже в отсутствие солнца тянутся к прохладе, что скопилась на камнях, подобно туману. На краю сада трепещет призрак Не прежний историк, а дядя Оливии, по крайней мере, его обрывки. Оливия мысленно дорисовывает остальное, воображая Артура не гулем, а человеком, который прислонился к ближайшему дереву, скрестив руки на груди. Он таращится на Оливию, та смотрит в ответ, но призрак не исчезает под её взглядом, даже шагает к ней. "Стой", думает Оливия, "не подходи". К её удивлению, это и происходит. Лицо его подёргивается, и он отступает в тень деревьев, оставляя Оливию одну перед ограждением. Она ведёт пальцем по краю двери вдоль зазора между железом и камнем. Если не считать пары штырей, торчащих в узкой щели, шириной та с большой палец или корешок дневника. Закусив губу, Оливия просовывает книжицу между дверью и стеной. «Прошло столько лет, дневник уже не тот», Он стал чуть шире, вырванные аннабель страницы неровно торчат. Годы подпортили уголки и помяли обложку. И всё же он подходит. Корешком вперёд зелёный дневник скользит в щель, будто ключ в замочную скважину, а два штыря встречаются со знакомыми боростками. Здесь познакомились родители Оливии. Так они разговаривали Послания и рисунки передавались туда и обратно через неоткрывающуюся дверь в стене, ведущую в никуда. Оливия убирает руку, и дневник удобно устраивается в зазоре. Лишь на миг, время, что требуется для вдоха, а потом мир выдыхает. Поднимается ветер, внезапный порыв подхватывает платье Оливии, треплет волосы и выбивает с места дневник. Если бы ветер дул в другом направлении, книжица упала бы вперёд к хозяйке. Однако он налетел с противоположной стороны. Дневник провалился сквозь щель и сейчас за стеной. Оливия шипит, стиснув зубы, толкает старую дверь, но та, конечно, заперта. Поэтому Оливия торопливо шагает к краю стены, туда, где камни рассыпаются в прах, где сходятся травы и та сторона сливается с этой. Всего лишь шаг, уверяет себя Оливия, и всё же нерешительно медлит. Просает взгляд через плечо на сад и неясные очертания дома, а в воздухе висит грозное предупреждение Матю. Но Оливия не боится старых рассказней. В мире много странностей: мёртвые товарищи, что скрываются в тенях, дома, полные призраков. А это просто стена, стоя здесь у края Оливия видит поле, раскинувшееся впереди. Выглянув из-за ограждения, замечает дневник, который лежит во влажной траве и ждёт, пока его поднимут. Оливия набирает в грудь воздуха и огибает стену. Позаимствованная у матери жёлтая галоша пересекает границу, и странное дело. Оливия тут же вспоминает статую в фонтане, женщину с распростёртой рукой, не приветствующую гостей, а предостерегающую. Будто говорит им «возвращайтесь, держитесь подальше». Но лицом фигура обращена к внешнему миру, не к стене. И нога Оливии твердо ступает на землю. Всего один шаг. Шаг между здесь и там. Стороной, обращенной к Галланту и той, что смотрит на поля. Один шаг. В глубине души Оливии чудится. Она вот-вот ощутит некое магическое течение, заблудившийся ветерок, который подтолкнёт её вперёд или отбросит назад, но, по правде говоря, не чувствует ничего. Никаких знаковых перемен, внезапного погружения, мурашек, бегущих по коже от мира, который перевернулся вверх тормашками. Просто старый добрый трепет от того, что делаешь запретное. Для верности Оливия шагает назад, на сторону сада. Ничего. Она чувствует себя глупым ребёнком, что перескакивает через трещины на тротуаре, словно в них раскалённая лава. Оливия опять перешагивает границу, бросив взгляд на Галанд. Тот, ни капли не изменившись, высится на прежнем месте и поворачивается к миру, который ждёт впереди. Он выглядит точно таким же. Пустое поле, тот же травянистый склон, только неухоженный. Зелёный дневник матери лежит, где и упал, у подножья стены. Оливия направляется к нему, но на полпути снова налетает порыв ветра. Он распахивает обложку и выхватывает вырванные страницы, рассеивая их по ещё влажной траве. Безмолвно вскрикнув, Оливия мчится за ними. Одна зацепилась за чертополох неподалёку. Вторая за крепкий тростник. Третью Оливия ловит в воздухе, когда та пролетает мимо. Четвёртая лежит в грязи. Последняя упала дальше всех в поле. И когда Оливия добирается до неё, подол синего платья намок, босые ноги замёрзли, а жёлтые галоши все облеплены грязью и листьями. Оливия возвращается к стене, где лежит распахнутый дневник, страницы которого колышится туда-сюда на ветру. Она вставляет сырые и помятые листки в книжицу, решив отоыскать в собняке липкую ленту или клей, чтобы прикрепить их на место. Уже поздно. По крайней мере, Оливии так кажется. Из-за низких туч непонятно еще день или уже наступили сумерки, невозможно догадаться, который час. Оливия прячет дневник под мышку и торопливо шагает к краю стены, надеясь, что ее отсутствие осталось незамеченным. Что Ханна все еще дремлет у камина, Эдгар напевает на кухне, Мэтью отдыхает в своей постели, а не сидит за роялем, привычно устремив взгляд на сад и дверь. Увить он, как Оливия огибает стену, его настроение здорово бы подпортилось. Она направляется к краю стены. Вот только та всё не заканчивается. Оливия растерянно смотрит назад. От конца ограждения до двери ровно 12 шагов, она измерила. Но это расстояние уже пройдено, а впереди ещё столько же. Оливия продолжает идти, но с каждым шагом стена удлиняется, а её конец становится недосягаем. Она неуклюже бежит, но камень всегда немного опережает. Стена тянется дальше и дальше. Оливия, задыхаясь, останавливается, и её накрывает паника. Она разворачивается, собираясь вернуться к железной двери, и замирает. Поле исчезло. Нет высокой травы, нет чертополоха, нет диких трав. На их месте стоит сад. Вернее, его руины. Засохшие ветки, пожухлые цветы с бледными лепестками и бесцветными листьями. По одну сторону фруктовые деревья с голыми ветвями, по другую остатки овощных грядок, посадки давно сгнили или рассыпались на семена. А впереди, наверху, над разорянным садом высится ещё один галлант.